На лестнице снаружи послышали шаги, и Калин вышел из ступора. Целика услышала крики, шумный шум ее взгляд был прикован к Дрену. «Стоять!» — сказал стражник, но Калин снял себе шлем. Файне резко вздохнула. «Вигелан Дрен!» — приветствовали стражники его. «Позаботьтесь о происшедшем здесь», — сказал Калин. «Я уверен, что Айлира не вернется, но в противном случае не дайте ей...» к себе прикоснуться. Малейшее прикосновение оставит сильный ожог. Калин стал надевать шлем, но остановился. — И поцелуев тоже берегитесь, — добавил он. — Сэр! — воскликнул стражник. — Что здесь было? Кто убил? Калин покачал головой, и Файны поняла, что он не знал. Когда он прибыл сюда, Лорен уже умирала. А Элира была к ней ближе всех. Сердце Файны вздрогнуло. «Что же он думает о произошедшем?» Каллен указал на Файну и Целику. «Эти двое со мной!» Один стражник, напрягшись, кивнул. «Сэр!» — сказал он. Другой склонился над телом жрицы и... Всхлипнул. «Мы останемся здесь на страже, как вы распорядились!» Каллен оцелетовал в ответ, затем протиснулся мимо и вышел на балкон. Шлем так и остался в руках. Файна открыла рот, собирая что-то сказать, но... Холодный взгляд Калина заставил ее замолчать. Она схватила одежду, лежащей рядом с ванной, та была мокрой из-за всей этой суматохи. Целико последовала за Калином на балкон, и Файны крепче сжала ее руку. Другой рукой полуэльфийка обернулась полотенцем, изображая некоторую долю скромности. «Ты показал им свое лицо!» прошипела полурослица. «У меня не было выбора», — ответил Калин. «Нам нужно было убираться оттуда до прихода Рейс». Он многозначительно посмотрел на Файны. Файны вытаращило глаза. Открывать лицо было, честно говоря, глупо. Разве что Калин сделал это для нее? С чего бы ему поступать подобным образом? Неужели мир сошел с ума? Или это происходит только с ней? «Ты теряешь рассудок». — подметил внутренний голос. «Опять — Опять? Во дворе храма красоты царил хаос. Бандиты появились буквально из воздуха и начали драку, которая превратила бал в бойню. Было видно, как благородные дамы кричали и бегали от опрометчивых дуэлянтов. Половину комнаты окутывал туман, сбивавший с толку сражавшихся. Те путались и рубили направо и налево. «Мирин — мирин одновременно вздохнули Калин с Целикой. Одно лишь упоминание этого имени было для Файны хуже, чем ударом ножа в сердце. Какое им было дело до этой ланеглазой малявки? Разве Калин только что не скомпрометировал себя, чтобы спасти Файны? Разве она ему не нравится? О боги, неужели нравится? Файна не была уверена. Она была рада этому или напугана. Голова полуэльфики раскалывалась и ей становилось страшно. Так всегда происходило с ней в затруднительных ситуациях. кален действовал согласно инстинктам и эмоциям, а не холодному расчету, поэтому он был непредсказуем. — Где она? — спросила его Целика. кален мотнул головой и поморщился. Челка попала ему в глаза. — Подожди, — сказала Файна. — Подожди немного. Скажи мне. Но Калин подхватил ее голую на руки и толкнул к стенке прижавшись к ней вплотную. Девушка кашляла и бормотала что-то, но затем он поцеловал ее и Файна прекратила сопротивляться. Она определенно сошла с ума. Наконец он разорвал поцелуй, отодвинувшись на ширину пальца. «Я тоже рада встрече», выдохнула полуэльфийка. «Я сделал это, чтобы заткнуть тебя». Глаза Калина оставались холодными. «Что ты там делала?» — Я? — сказала она. — Ты не понимаешь. Калин бросил на нее сердитый взгляд. — Неважно, — сказал он. — Ты все равно соврешь. Просто... просто заткнись. — Ты можешь поцеловать меня еще раз. Хотела сказать она, но ее остановила дрожь. Лицо Калина выглядело суровым, его глаза были глазами воина, глазами убийцы. Не было смысла пытаться соблазнить его... Или казаться заманчивой? Она решила просто промолчать и помолчать некоторое время. Мимо пробежала женщина в доспехах, и, услышав приглушенные голоса в комнате Лориэн, они узнали голос о Рейзере Хандил. — О боги! — сказал Улабрар. — Что случилось? — Убийство! Благие боги! — раздался голос гвардейца. — Леди Наталам... — Ах! Ее ближайшая подруга убита... — Ты видел? Ты видел убийцу? — Нет, но Вегелан Дрен, он был здесь. Вы можете... — Дрен? — удивленно переспросила Калабрар. — Калин Дрен — мой помощник? — Пора идти, — прошептала Целика. Она пропихнулась между портиком и бедром Калина и выскочила наружу. Калин грубо толкнул Файны вперед, последовал за ней вокруг балкона, чтобы взглянуть вниз на царивший во дворе хаос. Полуольфика поняла, что Целика искала Мирин. Калин был просто зол. «А это твои?» — требовательно спросил Калин, указывая на нападавших. Файна могла лишь в растерянности покачать головой. Кто бы ни послал этих людей в храм, это была няна она. Неподалеку от входа Калин увидел группу гвардейцев и стражников, собравшихся вокруг борса Джерти. Командер который на самом деле был не так пьян, как хотел казаться, треснул одного из мужчин своей трубкой с флягой и вынул на удивление длинный клинок из-под развивающейся рубашки. Клеандур был неподалеку. командор отправил людей перекрыть входы и выходы, чтобы изолировать царящий в помещении хаос. «Я не вижу ее!» — крикнула Целика. Чем больше стражников прибывало на место, тем меньше оставалось бандитов. Но знать начала драться друг с другом, что усугубило неразбериху. Леди Дикое Пламя, окруженная дюжиной дворян, сражающихся за право защитить ее, устав от суматохи, ударила одного из них своей сумочкой с драгоценными камнями и принялась убегать. Талантресс Ариленхорн здесь вообще не было, а в зале были слышны дюжины криков. Аристократы пытались найти друг друга. Калин видел черную фигуру, скользающую со двора, которые тащили на руках скрытых капюшонами дам. Они двигались на юг в сторону Хромовой площади. Целика проследила за его взглядом и указала на похитителей. «Что ты намерен делать?» Калин грубо оттолкнул Файны к полурослице и взял в руки шлем, надел его. «Калин, у тебя нет меча!» — сказала ему Целика. «Ты не можешь!» Он достал с пояса кинжалы. Дрэн глядел двор, будто оценивая расстояние до одного из высоких окон. — Подожди, Калин! Файна схватила его за руку, и он посмотрел на нее. Глаза войны горели. Девушка поборола внезапный приступ страха. — Ты спас мне жизнь! — сказала она. — Глупая девка! Калин сжал кулак и ударил кинжалом в стену над ее головой. Лезвие звонко врезалось в камень, оглушая девушку. «Какого дьявола ты творишь?» Файна была ошеломлена. «Калин, я...» «Заткнись, я устал от этого», — сказал он. «Ты испорченный ребенок, привыкший так развлекаться. Просто тупая дура, которая думает, что у ее проделок не бывает последствий. Что люди не умирают». «Калин!» — сказала Целика, опустив глаза. Ее щеки покраснели от стыда. Файны дрожала. «Прошу, не надо!» — сказала она. «Пожалуйста, Калин, прости меня!» Но взгляд Калина оставался холодным. «Убирайся!» — сказал он. «Я не хочу иметь с тобой ничего общего. А теперь простите!» — сказал он, надев шлем. Но у меня есть кое-кто более достойный спасения. Воин побежал на другую сторону двора, перескакивая с одного стола на другой и избегая сражений. Зачарованные ботинки помогали ему в этом. Во дворе раздались крики юных дворян и несколько настороженных стражников, которые выстрелили в него из арбалетов. Болты продрявили плащ, один из них даже поранил левую руку, но Калин не дрогнул. Когда Дрэн достиг дальнего окна, он замешкался и обернулся. Его бесстрастный взгляд был направлен на Файне. Затем он отвернулся, и Полульфик увидела только развивающийся плащ, исчезающий в окне. Удивленная Файне отшатнулась от целики. Она достала палочку, палочку, которую она могла использовать, чтобы спрятаться от целого мира. Что она, собственно, и делала. Взгляд загорелся яростью. «Прости», — сказала Целика, нервно потирая руки. «Калин, он... Подожди!» Полурослица пошатнулась, когда Файны перевела на нее взгляд и прошептала слова темной магии. Целика растерянно дотронулась до собственных глаз. Казалось, как не пыталась она посмотреть на Файны, ее взгляд автоматически перескакивал в сторону. А та уже сбежала вниз по лестнице. Даже, попытайся Целика догнать Файны, у нее бы ничего не вышло. Ноги полуэльфики были гораздо длиннее ног полуруслицы. — Ты не предупреждал меня об этом, отец! — прорычала Файны. Пробежав два квартала, Аверин остановилась посмотреть, сколько с ней было людей. Особого значения это, конечно, не имело. Самый дорогой приз был у нее в руках. Но каждая захваченная в плен девушка благородного происхождения принесла бы незрячим доход. С удовольствием Аверин отметила, что по большей мере дюжины последователей уцелело, а у полдюжины были девушки в руках. Не всем ее наемникам удалось сбежать, но она всегда сможет нанять других отчаянных людей, которых так много в темнотах. Рядом с ней остановился главарь банды. Он нес на руках потерявшую сознание Хагвинтер, чье лицо скрывал капюшон. Несмотря на то, что ее рот был заткнут кляпом, девушка громко стонала. Хотя лицо было скрыто, Аверин узнала всех дворян глубоководья по фигуре не хуже, чем по лицу. Она обладала отличной памятью. «Куда теперь хозяйка?» — спросил ее главарь. Похитители задыхались от напряжения от одышкой не страдала, она не дышала вообще, не было в том нужды в течение почти целого столетия. — В канализацию, да постарайся не попасться, — сказала она, — я вас скоро догоню. Мужчина кивнул и приказал другим, собирающимся скрыться похитителям, следовать за ним. Все они были выходцами из темнот и приносили немалую пользу, невзирая на полученные шрамы и уродства. «Не магическая ли чума исказила нас всех?» — прошептала Аверин. Она подумала о том ужасе, что скрывается внутри нее, и улыбнулась. Некоторых в большей степени, чем остальных. Аверин ступила в переулок, где отыскала своего нанимателя, вышедшего из темноты ей навстречу. Капюшон скрывал большую часть его лица, но Аверин знала, что тот наполовину эльф, и хотя он... Не был мертв, но не был и жив. В этом наниматель походил на саму Аверин. «Хорошая работа», — сказал он, указывая на девушку на руках Аверин. «Отдай ее мне». «Сначала золото». Голубоволосая девушка застонала, когда Аверин начала выкачивать из нее жизненные силы, словно губка воду из ванной. «Или она умрет». На его лице не отразилось никаких эмоций. — Хорошо. Наниматель извлек из рукава тяжелый кошель с монетами. Черные глаза полуэльфа не отрывались от лица девушки. Чутье подсказывало Аверин взять награду прямо сейчас, пока не поздно, но прагматизм взял верх. — Как интересно, — сказала Аверин. — Столь большая цена за девушку, не имеющая ни родных, ни близких... Понятия не имею, кто она, хоть и прожила больше века в глубоководье. Мужчина молча погладил висок девушки рукой в перчатке Потом он бросил взгляд поверх плеча Аверин. Ей на какой-то миг удалось разглядеть лицо. Его губы раздвинулись в отвратительной гримасе, обнажив очень длинные зубы. убийца прошепел он, больше походя на змею, чем на человека — «Будь проклят, этот меч!» «Что?» — спросила Аверин, но тот исчез, словно рассыпался в пыль. Он не забрал девушку, но... Выхватил деньги. Аверин зарычал от ярости и решила убить первого, кого увидит. К ней подбежали двое похитителей. «Госпожа!» — спросил один. «Госпожа, что вы...» Аверин волевым усилием отшвырнула его и мужчина расшибся о стену. Она почувствовала себя лучше, бушевавшая внутри и требовавшая выхода магия немного стихла. Аврин сбросила потерявшую сознание девушку на руки второму, замершему от ужаса, и осмотрела улицу. Так и есть, за ними гнался мужчина. В его руках сверкала сталь, а позади развивался серый плащ. Он следовал по пятам за четырьмя похитителями, уносящими трех благородных девиц. — Калин! — пробормотала девушка, дернувшись в руках вора.